Знакомая приемная, почти не изменившая вида. Комендант, шепнув что-то дежурному офицеру, скрылся в кабинете, а поручик остался стоять посреди приемной, окруженный настороженно глядевшими солдатами. Дежурный, ни во что не посвященный, смотрел на него с любопытством, и это было чуточку неприятно от чего-то. Хотелось сказать, да я еще четверть века назад был тут полноправным офицером-путешественником, когда вы еще под стол пешком ходили. Но, конечно, ни слова не проронил. Комендант вернулся очень быстро, кивнул на дверь. «Вас спросит командующий». Сам он следом в кабинет не пошел. Открывая знакомую дверь, поручик еще успел заметить, что комендант вместе с солдатами уходит из приемной. Как-то через чур легко расставшись с подозрительным визитером. Так и не сообразив, как это истолковать, он вошел и тихо прикрыл за собой двери. Четким шагом приблизился к столу. Массивному темного дерева тому же самому. Вытянулся, щелкнул каблуками, не произнес ни слова. Сидевший за столом генерал-майор как раз читал его предписание. Позабыв о правилах хорошего тона, поручик смотрел на нынешнего командующего во все глаза. Смело можно сказать «таращился» темноволосый лет пятидесяти, с проседью на висках и полоской пониже левого глаза. Она походила на хорошо заваченный шрам неизвестного происхождения. Он показался Савельеву на кого-то отдаленно похожим. Ничего удивительного, это вполне может оказаться кто-то из его нынешних товарищей, дослужившийся в грядущем до генеральского чина. Черников, Алиханов, Кондратьев. Нет, вроде бы ни на кого из них не похож, хотя поди опознай, точно через четверть века. За такой срок даже прекрасно знакомый тит человек может измениться так, что не сразу и узнаешь. Генерал положил бумагу на стол, больнил глаза. «Садитесь, господин поручик», — сказал он без малейшей враждебности или недоверия. «Итак, поручик Савельев, аспокой, командированный из батальона в тот же батальон». Всё я думаю ясно. Из какого года изволили прибыть, таких вещей мне самому не определить. 883, с поклоном сказал помощник. Фантастическое на взгляд непосвящённого ситуация, но генерал несомненно всё понял моментально. Понятно. Значит, это ваш всплеск, мы только что засекли. Простите, господин генерал, Командующий так и не представился, быть может предпочел, чтобы гость знал о грядущем как можно меньше. Вполне понятное желание, тут и обижаться не стоит. «Ах да, я забыл», — с бледной улыбкой сказал генерал. «Это мы называем в биходе всплеском, след перемещения по времени. У вас это называлось кляксой, верно?» «Совершенно верно», — сказал поручик. «Да, это наверняка я наследил. Карета меня высадила совсем неподалеку, в лесочке». Он укоротко и разглядывал кабинет. Почти ничего здесь и не изменилось, разве что портрет государя-императора висел, конечно же, другой. Приоткрылась опять-таки знакомая невысокая дверь в углу кабинета. В нее кто-то заглянул, да так и остался стоять. «Проходите», — сказал генерал. «Позвольте представить». Наш начальник штаба. Поручик Савельев, Гатчинской гвардии саперный батальон, 1883 год от Рождества Христова. В отличие от генерала, сохранявшего завидное хладнокровие, как будто ему не впервые приходилось принимать сослуживцев из иных времен, коряжестый полковник с пышными усами воззрелся на Савельева с нескрываемым любопытством, а вот на командующего с немым вопросом. Командующий этот взгляд прекрасно понял, пожал плечами. «Я и сам решительно не представляю, для чего и зачем этот визит. Мы успели переброситься буквально парой слов. Господин поручик, не соблаговолите ли внести полную ясность? У нас нет времени, предстоит срочная поездка. В конце концов, не мы инициаторы вашего появления здесь». «Да, я понимаю», — кивнул поручик. «Что же, давайте без окололичностей, коли уж вы, ваше превосходительство, ментально сообразили, откуда я. Вы ведь знаете уже, что произошло с Петербургом?» Они обменялись коротким взглядом, их лица и без того не невеселые вовсе уж посмурнели. но разумеется», — сказал генерал от Ревеста. «Вы наблюдали?» «Естественно». «А причину уже проследили?» «Метеорит». — произнес генерал так, будто до сих пор не верил в случившееся. — Это... это неправильно. — Что именно? Без всякой паузы быстро и резко спросил генерал. — Все, — сказал Савельев, — все неправильно. Вот уже около суток тянется новая неправильная линия времени. Прошу мне верить, господа, именно так и обстоит. На самом деле, в реальности, в вашем грядущем, на единственно правильной линии времени, метеор этот обрушился на почти безлюдную сибирскую тайгу, которую уничтожил на десятках квадратных верст. Пострадала лишь горсточка инородцев, из них вроде бы никто даже не погиб. Так что здесь уж, простите, насквозь неправильное грядущее, какого не должно быть. Он говорил недолго и кратко, тщательно подбирая слова, о том, как они обнаружили изменившееся грядущее, как быстро определили причину, как решено было отправить его в грядущее, чтобы попытаться все исправить. Это заняло совсем немного времени. «Если я правильно понял, касательно альвов у вас только подозрения?» – спросил генерал. «Да, именно», – кинул поручик. прямых доказательств у нас нет». Просто очень уж вольготно они себя чувствуют в грядущем, в Москве, не только нашим, но и вашим, соответственно, грядущим. Вот я и подумал, что вы четверть века спустя можете располагать большими возможностями, более развитой техникой. Здесь сейчас это единственная возможность вернуть время на правильную линию. Генерал о чем-то напряженно думал. «Даже не знаю, что и сказать», – протянул он, несомненным в легком замешательстве. «Наши станции не отметили ничего похожего на то излучение, о котором вы говорили. Никаких следов технической активности альфов. Они и сейчас существуют, за четверть века нас с вами разделяющие. Мы не смогли выловить и уничтожить всех до единого». «Присутствие альфов отмечалось, но присутствие их самих, а никакого бы то ни было излучения». Он оглянулся на начальника штаба, и тот подтвердил веским молчаливым кивком. Настроение у поручика упало, правда, не до полной безнадежности. «Я не представляю, чем могу быть вам полезен», – тихо произнес генерал. «Дело, как вы понимаете, не в нежелании. Я бы небо и землю перевернул, чтобы вернуть правильное время, но не представляю как». «Вполне возможно, вы здесь что-то просмотрели», – сказал поручик потому что не знали, на что следует обратить внимание. У меня есть кое-какие идеи, наметки, не более того. Те двое снова переглянулись, и генерал спросил уже гораздо более нетерпеливо. «Это может подождать пару часов, коли уж у вас только наметки? Вы ведь должны хорошо представлять специфику нашей работы. Излишняя посмешность совершенно не нужна». Паручик понятливо склонил голову, в излишней спешке и в самом деле нет никакой необходимости. «Зачем? Какая разница, сейчас или несколько часов спустя отправляться в нужную точку былого или грядущего?» «У вас какие-то неотложные дела?» — покладисто поинтересовался он. Мы собираемся в город, вернее, на окраину. Наблюдательная станция вот слева с домика только сорвало крышу. Но в нынешних условиях необходимо забрать людей, а здание вместе с аппаратурой уничтожить. Согласно приказу, который вы должны знать. но ну, разумеется, сказал поручик. Разрешите вас сопровождать? Они опять переглянулись. Полковник чуть заметно пожал плечами. Генерал вдруг наклонился вперед, его вопрос прозвучал как удар хвоста. «Вы что-то знаете?» «Ничего, клянусь честью», — сказал поручик. «Просто мне хотелось бы видеть все своими глазами. Если вы уедете, а я останусь здесь, все равно не смогу ничем заняться. Я ведь уполномочен говорить на чистоту только с вами, никто другой и знать не должен». «Линия здесь, конечно, насквозь неправильная, но вы же понимаете, господин генерал, должны понимать, коль даже своих фамилий не называете, прекрасно помни о некоторых запретах». Он не врал, понятно. Он и в самом деле ни малейшего представления не имел о будущем этих двух офицеров. Одно он знал, в определенный момент они неизвестно куда пропали, так что финалом распоряжался тот подполковник». Сначала предполагалось, что командующий был в момент падения метеора в Петербурге, где и погиб вместе с прочими. Потом выяснилось, что командир остался здесь, а теперь он собственными глазами видел, что и начальник штаба в миг катастрофы пребывал в расположении. И все же куда-то они в дальнейшем пропали, так что Савельев просто обязан был навязаться к ним в поездку. И то же, от чего доброго пропасть безвестно.